Июнь 17. -е. Неизбежного не избежать. Эволюции мира неизбежно. Отсюда и наши победы над старым уходящим, обреченным миром. Победа конечная будет. Она запечатлена в свитках грядущего. Свет победит силы разрушения и тьмы. Ничто не случайно. И если волос с головы не упадет без воли моей, то как же с транзицией близких? Смерть не сложнее стрижки волос. Будущее проектируется в настоящем. Смерть обусловливает новое рождение. Ткем нити грядущих явлений. Далеко закидываем проекции того, чем он лежит быть. Местные неувязки, подобные обратным течениям в огромном потоке, несущемся в океан, значения не имеют, ибо с потоком несутся вперед, хотя вблизи кажутся идущими против. Все обращено на пользу строительства нового мира, и то, что против, и то, что за, так и считайте. Непреложность великого плана изменению не подлежит.